неизбежность гармонии. О хлебе, о людях, о крае родном. Буран. Дальше двигаться стало бессмысленно. Болтабай спрыгнул с лошади и, прикрывая лицо, отворотом плаща, крикнул изо всех сил. «Стой, стой, не гони!» Но из своего голоса почти не услышал. Ветер унес слова вместе с вихрями снега. Позади отары в серой крутящейся мгле, Смутно мельтешили фигуры подпасков. Они тоже, должно быть, что-то кричали, размахивая руками. Буран застиг отару на перевале. «Неужели все кончено?» — подумал со страхом Болтабай. Он огляделся вокруг, прикрывая глаза руками. Ветер, снег, ничего не видать. Буран набирал силу. А ведь в Низовье сейчас полдень, жаркий летний полдень. Новый порыв ветра закружил, перехватил дыхание. Болтабай прижался к лошади. «Погубил отару», — шептал он. «Погубил! И подпасков заметет!» При этой мысли кинуло в жар. Болтабай резко повернулся, пошатываясь и пригибаясь, побрел вниз, возле края отары. Подпаски неподвижно сидели, с головой укрывшись плащами. «Вставайте!» «Укройтесь вон там, за скалой!» — крикнул он. «Все равно тару там не укроешь!» — услышал в ответ. Болтабай промолчал. Может быть, это случилось первый раз, когда он ничего не мог сказать под паском. Да, он сам виноват во всем. Не послушался отца, старого опытного чебана, Не послушался и заведующего фермы, и вот, что теперь делать? А стояла, расстояла, сбившись кучу. Овцы так могут стоять и стоять, не двигаясь с места. Поземка гуляет по их спинам. Да живы ли они? Болтабай шагнул вперед, нагнулся, пощупал холку крайнего валушка, провел ладонью по морде. Дышат, значит, живые. Но как они дрожат? Мелкой, безудержной дрожью, ведь только неделю назад острижены. Балтабай тяжело опустился на корточки, приткнулся к Валушкам. Лишь неделю назад о нем писали в газете, что он, молодой чабан Болтабай Марсагулов, из колхоза имени Ворошилова, добился самого высокого настрига в республике по Валушкам-одногодкам. Вырастить такую отару и погубить? Нет, надо немедленно что-то делать. Болтабай заставил себя встать. Его обдало колючим, пронизывающим ветром, и он закричал во всю глотку. — Вставай! Вставай все! Вставай! — Зачем вставать? Что можно сделать сейчас? — откликнулись подпаски, таща овец за скалу. Двое подпасков встали, один продолжал сидеть. Болтабай подбежал к нему, рывком поднял и силой затряс. — Отпусти! Все равно пропали! — срывающимся голосом выкрикивал подпасок. «Ты комсомолец! Сейчас же берись за работу или убью на месте!» Болтабай выкрикнул эти слова с таким гневом и силой, что даже сквозь вой и свист ветра его голос отозвался в скалах эхом. «Убью!» Болтабай схватил подпаска за руку, потащил за собой, заставил поймать Волушка. «Тяни его теперь за мной! Эй, ребята, хватайте! Тащите за нами! Живей!» За скалой образовался затишек, туда можно было укрыть больше половины отары. Но если бы и не было затишка, Болтабай все равно заставил бы людей работать. На высоте вечных снегов, в разреженном воздухе, когда буран сбивает с ног и мороз обжигает легкие, только работа, только усиленное движение спасут и людей, и отару. Балтабай Марсагулов с детства пристрастился к чабанскому делу. Его отец Марсагул всю жизнь чабанил. И радовался он в душе, примечая, что сын, видать, тоже станет настоящим чабаном. Провожая сына в армию, говорил, «Поезжай, исполни свой долг. До твоего возвращения я по чабаню, а потом бери оттару в свои руки. Стареть начинаю. Теперь твой черед». и, возвратившись из армии, принял комсомолец Болтабай отцовскую отару с его ярлыгой. В колхозе имени Ворошилова было около девяти тысяч овец, а шерсти с овец настригли от силы по два килограмма. И не очень-то просто было сдвинуть с места эту закоренело низкую продуктивность. Болтабай не хотел мириться с отсталостью, и, как все ищущие люди, обратился к книгам по овцеводству, советовался с зоотехниками и старыми чабанами. Постепенно он пришел к выводу, что увеличить шерстность овец можно лишь улучшив кормление и содержание молодняка в первый год его жизни, особенно в первую зимовку. Ведь как было-то? В зимнее время основное внимание все уделяли взрослому поголовью, маточным отарам. Им отводилось Лучшее помещение, им давались лучшие корма и пастбища. А яркие баранчики и валушки выпасались на скудных пастбищах. Считалось, что холостое поголовье может перебиться зиму и на подножном корму. Молодняк рос слабо, худел, а нередко и заболевал к весне. Случался падеж. Если зимовка и проходила благополучно, все равно самое главное упускалось. потому что наиболее интенсивный рост молодняка приходился на первый год жизни, на первую зимовку. Потом, когда этот молодняк поступает уже в основное стадо, даже при усиленном кормлении, остается недоразвитым. Между тем, чем крупнее овца, тем больше на ней шерсти. И надо ли удивляться тому, что желающих работать в отарах молодняка находилось очень мало? Воили многие удивились как раз тому, что болтабай Марсагулов берет себе отару-молотника. «На игнятах ты ничего не заработаешь», — говорили ему. «А труда уйдет не меньше. В большой же отаре и приплод, и шерсть поработаешь, сполна получишь». «Я хочу вырастить. Хорошую отару», — стоял на своем болтабай. Он все уже продумал, советовался с отцом. поделился своими мыслями в комитете комсомола колхоза. Удвоить и утроить настрик шерсти путем направленного воспитания молодняка — такую цель поставил он перед собой. Комсомольцы поддержали его на заседании правления. Решено было, что к концу лета, как только отобьют ягнят, болтабаю будет выделена отара Волушков и закреплена за ним постоянно. Зима в тот год выдалась суровая. Хорошо еще с осени по настоянию болтабая для ягнячьей отары был приспособлен старый глинобитный курган, загон, обнесенный дувалом. Но с выпасами все оставалось по-прежнему. Часто глубокие снегопады заносили тебеневки и в затяжках, и на склонах. На крыше кошары имелся, правда, небольшой сток сена, но его болтабай не позволял трогать. Берег весне. На случай гололедицы. Зато почти каждый день с рассветом отправлялся в дальнее ущелье, проваливая в сугробах, вывозил оттуда в юкаме сено для подкормки. Часто вмороз и стужу, совершал большие обходы по горам и ущельям, отыскивал хоть небольшие участки пастбищ, доступные для тебеневок. Иные чебаны с сомнением покачивали головами. И чего это, парень, мается? Шерсть ей шерсть, ее не заставишь расти быстрее. Но Болтабай шел своей дорогой. Даже раздобыл где-то весы, поставил их в кошаре и каждый месяц взвешивал всю отару. Скептики дивились, к чему это? Начальство скажет, когда надо взвешивать. Однако многие чабаны, особенно молодые, стали приглядываться к работе Болтабая. и перенимать его опыт, а присматриваться действительно было к чему. Волушки его отары в первую половину зимы росли хорошо. Взвешивание волушков в конце каждого месяца позволяло ему следить за ростом и развитием каждого. Тех, что росли хуже, Малтабай отделял в особую группу, кормил их лучше. И вдруг в середине зимы ягнята стали заметно худеть. На рассвете, оседлав лошадь, Болтабай спустился зимовее в кишлак, пошел к председателю. — Знаю, что туго с кормом, — отвечал председатель. — Не ты один, все переживаем. Но того, что ты требуешь, у нас нет. А жмых? Жмых забронирован для окотной компании. и того в обрез. Откуда его взять для еловиков? Ячмень есть на складе. Но ты его не возьмешь. Почему? Его надо дробить или молоть. А на чем? Мельница замерзла. Жернова не провернешь. Мрачным вышел болтабай из Вот беда так беда. Думал с тревогой юноша. На отару смотреть жалко. Все больше будет овец с голодной тониной. Такая шерсть на корню обламывается, выпадает клочками. А над горами... Снова собирались тучи. Медленно надвигались они, заползая в расселенные и складки гор, оседали надолго и прочно. Значит, опять снегопад. Беспокойные мысли роились в голове Балтабая. Неужели возвращаться на зимовье с пустыми руками? Может, сена больше давать? Его и так мало. Случись весной гололедица тогда, как? Или бросить все? Больше всех нужно мне, что ли? Но ведь тогда совсем захиреет Атара. Пропадет. Только он сам знал, каких трудов стоило ему эта Атара. Вдруг мелькнула мысль. Поеду сейчас в магазин. Напьюсь с горя, будь что будет. До меня были чебаны, и после будут, а я чем лучше. Он сел на лошадь, с места пустил ее рысью. А как глянул в сторону ущелья, где тучи нависали и туман полз в низинах, и представил себе, как вечером прискачет туда на загнанной лошади пьяный, жалкий, с мутными глазами, там его ждут отец, жена, мать, товарищи, что он им скажет? И вздрогнул Болтабай, словно от удара хлыста, устыдился. «Минутной слабости», — выручили комсомольцы. И как он, сам комсомолец, мог забыть о них в трудную минуту? Пусть это будет уроком на будущее. Ведь вот посоветовались и решили пустить мельницу. Она стояла на отшибе Аила в ущелье. Собралось сюда десяток крепких парней с кирками и ломами. До вечера скалывали лед с водяного колеса, выносили мешками наверх. Руки изранили, а своего добились, пустили мельницу. На следующий день, уже ночью, пробираясь по бездорожью ущелий, прямо-таки на своих плечах, дотянули они брички с ячменной к зимовью. В этом тяжком пути, когда рядом, толкая брички по завалам камней, шли средь ночи товарищи, Болтабаю было особенно стыдно за свои недавние сомнения. и радостно ощущать в такую минуту локоть верных друзей, сознавать, что не споткнулся, не потерял правильной дороги, не уронил чести. День за днем шла упорная борьба за шерсть. Весной волушки отары Болтабая вышли на луга крепкими, густошерстными, прибавили в весе по восемь-десять килограммов. Волновался молодой чабан. Перед стрижкой овец, но она принесла ему радость. Настрик был вдвое больше, чем в прежние годы. Казалось бы, теперь можно и отдохнуть, а болтабай опять забеспокоился. Пора выходить на Джайлоу в горы, на альпийские луга за перевалом, но заведующей фермой да и сами чебаны не торопились кочевать, хотя стоять с овцами в долине не было смысла. Постой, малость. Вот проведем ветеринарные обработки, тогда и двинем, уклончиво отвечал за фермой. Моя отара, возражал болтабай, уже прошла все обработки. Многие отары уже готовы. На выпасах ведь пыль поднимется из-под копыт. От травы остались только корни в земле. Болтабай хорошо знал, что за фермой выжидает, когда начнет кочевку соседний колхоз. чтобы идти на перевал вслед по протаренному пути. Так оно легче. Мысли о том, что альпийские луга в самом цвету, в самой селе, вызывала у молодого чебана чувство досады на промедление с отправкой в горы. Ведь питательность альпийских трав почти равна питательности зерна, а высокогорные пастбища доступны только два – Два с половиной месяца в году. Каждый день, проведенный на Джайлоу, это дополнительные килограммы руна. Джайлоу — мечта овцевода. И вот Болтабай решился первым пробивать путь на перевал, не дожидаясь, когда его протарят другие. Марсагол не на шутку встревожился. «Как хочешь, сын, но на этот раз я не одобряю тебя», — сказал он. Чебаны с опытными овцами и то ждут пути. У тебя же, Отара первый раз идет на перевал. Смотри, намучаешься? Знаю, но кочевать надо, — настаивал Болтабай. Отец нахмурился, встал, набросил на плечи Чепкен и вышел из юрты. Кочуй. Отрывисто бросил он на ходу. Но плохо спал в ту ночь старик. Несколько раз выходил на тырло. Подолгу смотрел на темную громаду хребта, холодом веяло с ледников перевалов. Он видел сына, тот сидел у костра и, готовясь в дорогу, чинил стременные ремни. «Не те стали джигиты», — думал Аксакал. «Мы в молодости и в мыслях не держали, чтобы ослушаться старших, а этот, если задумает что, не посмотрит на отцовскую бороду». Вот, говорят, из заведующим фермы поругался. На рассвете, когда болтабай с подпасками выгоняли отару в нелегкий путь, старик тоже был на ногах, молча оседлывал лошадь. Значит, передумал, обрадовался болтабай. Это хорошо, с отцом надежнее. Отец сел на лошадь и вместо чебанской ярлыги зажал под колено кетмень. «Я свое уже отгонял!» Начал он громко выговаривать свою обиду с снохе и старухе. «Мне теперь на огороде копаться. Нет того, чтобы отговорить его. Сами потакаете, вот и кочуйте теперь!» И старик ускакал вою. У себя на участке марсагул работал, не разгибая спины, словно вымещал всю обиду на сына. Но порой... Он остро чувствовал здесь свое одиночество. Тогда смутное раскаяние охватывало его. К вечеру, когда над перевалом стали появляться темные, густые облачка, Мэрсагул не на шутку забеспокоился. Не как Буран собирается. Он бросил кетмень посреди огорода, пошел в пустующий дом. Там тоже не усидел долго, вышел во двор, отправился было на огород, вернулся с полпути. Взял уздечку и решительно зашагал к речке, где послась стреноженная лошадь. В полночь догнал свое кочевье, расположившееся у костра, и, не слезая с лошади, поросил дальше. Буран застиг Мырсагула у подножия перевала. Замело, закрутило так, что ехать верхом стало не в моготу. Он слез с лошади, взял ее за повод и пошел пешком. Почти ощупью карабкался старик по крутым тропам, но упорно продолжал идти. Вот и перевал. Среди нагромождений камня льда лежала мертвая пустыня снега. Никаких признаков ни отары, ни людей. «Эй, кто есть живой?» — выкрикнул Марсогул и, задыхаясь, рванул ворот рубахи. И вдруг из-за скалы... Донеслись до него человеческие голоса. Может, это только показалось? Шаткой походкой двинулся старик по снегу, с надеждой и отчаянием, вытянув руки перед собой, приостановился, напрягая слух, и бросился бежать, проваливаясь в сугробах. За скалой он увидел болтабаи и подпасков. Встав подвое в ряд, они протаптывали в снегу тропу гребню перевала. Атара была на ногах, стояла в затяжке. «Аксакал пришел! Наш аксакал!» Радостно закричали подпаски и побежали к нему. Болтабай шел сначала не торопясь, потом тоже побежал. А растерялся старик. Глаза затуманило слезами. «Да куда вы? Куда бежите?» Замахал он руками с напускной суровостью. «Делайте свое дело!» Никуда не денется ваш аксакал, будь он не неладен. Плотнее притаптывайте снег. Я погоню отару. Марсагул вывел несколько валушков на тропу, подогнал к ним остальных и крикнул сильным, звенящим как в молодости голосом: «Кроу, кроу, кроу!» чабанский покрик. Отара дружно двинулась, тесня крайних в согробы. Куда вы? «Куда неразумные!» — умиленно бормотал Марсогул, украдкой вытирая слезы. Выносил на руках волушков, застрявших в согробах на тропу. «Гуськом! Гуськом! Эйт! Кровь! Не отставай! Пошли! Пошли!» — покрикивал он и негромко приговаривал, чтобы не слышали молодые. Намёрзлись, Продрогли. Но ничего случается. Зато к вечеру будем на Джайлоу. Все окупится. День на Джайлоу. Год кормит. Прошлым летом перед Кочевкой вызвали болтабая Мырсагулова в райком. Он был принят в ряды коммунистической партии. И опять первой шла на перевал Отара Мирсагулова. Теперь это были не ягнята, а крепкие, здоровые валухи. От 540 таких он настриг по 5,7 килограмма тонкой, высококачественной шерсти. На этот раз на перевале стояла ясная погода. Впрочем, даже Буран теперь был бы не страшен сильной атаре, какую вырастил Болтабай. Когда отара приближалась к гребню перевала, позади показался всадник. Он спешил. гнал лошадь во весь опор, кричал что-то и размахивал руками. Вскоре стали слышны его слова. «Суинчу! Суинчу, Болтабай!» «Суинчу» — радостная весть. «Что случилось? Вот, читай газету». Указом Президиума, Верховного Совета СССР, Болтабаю Мырсагулову, чебану колхоза имени Ворошилова Кировского района Фрунзенской области присвоено звание Героя социалистического труда. По такому случаю стоило посылать гонца. 1968 год